«Спокойной ночи, Том!» «Спокойной ночи, Фред!» Агент молча проводил его взглядом. «Да, вечерок». Гордости собой он ему не прибавил, однако рано еще решать, успех это или фиаско. Сейчас он хотел одного — послать все к черту и забыться сном настолько, сколько потребует его тело. Но он не сможет уснуть со спокойной совестью, пока не позвонит жене и не скажет, как ему ее не хватает. В девятнадцать тридцать Карен в накинутом на плечи пальто собиралась уходить. Она не сразу сняла трубку. У крыльца дома в талахасси штат Флорида, в машине ее ждала сестра, с которой они собирались поужинать вместе. «Это я, душа моя». «Томас, у тебя все в порядке? Обычно ты не звонишь в такое время». «Я хотел поцеловать тебя, прежде чем лечь спать. Тебе, может, некогда?» Мы с Эн едем ужинать в мексиканский ресторан, но я так рада тебя слышать, дорогой. Как ты там? Я во Франции, на юге. Завтра еду в Париж. На этой неделе мне придется выполнить одно особое задание. Покончу с ним, сразу приеду домой недели на две. У тебя за хорошие новости всегда скрывается плохая. Ты называешь это задание особым, чтобы не говорить, что оно опасное? Нет-нет, успокойся, ничего такого». «Опасности вместо меня подвергаются другие, я только руковожу. Молодежь любит лезть на рожон, как и я сам в их возрасте. И я не могу отказать им в таком удовольствии». «Значит, до твоего приезда можно спать спокойно?» «Ты не заметишь, как я окажусь рядом с тобой. Поцелуй за меня твою сестру». «Обязательно». «Я хотел еще сказать...» Но у него не повернулся язык проговорить слова, и они так и остались невысказанными у него на сердце. Знаешь, сегодня вечером я изображал супружескую пару с другой женщиной. За столом я положил ей ладонь на руку, в точности как делаю это с тобой, и очень убедительно рассказывал всякие истории из нашей совместной жизни, которой не было, а потом случайно назвал ее дорогая. Как видишь, мои задания не слишком опасны. Это было самым рискованным. Что, любимый? «Я люблю тебя». «Я тоже». Том повесил трубку, спокойной и умиротворенной, готовый наконец, отоспаться как следует. Через какие-то две недели он снова увидит Карен и устроит ей новый медовый месяц. Том так скучал по ней все эти долгие годы работы в Европе, что, возвращаясь домой, превращался в самого романтичного и страстного любовника в мире. Разлука лишь укрепляла их любовь, и никакие невзгоды их не пугали». Это была единственная польза от его одиночества. В тот самый момент, когда он собрался наконец лечь на свою походную кровать, зазвонил мобильник, и на дисплее высветилось имя Алика Хиргрейвза. На этот вызов он не мог не ответить, звонил шеф-бюро из Вашингтона. Том устало вздохнул и заговорил первым. «Алик, ты обычно звонишь, чтобы сообщить о какой-нибудь проблеме, но, знаешь, сегодня мне так не хотелось бы никаких проблем». «Миранда только что сломала ногу на тренировке». «Что?» но ты же ее знаешь, вечно лезет впереди мужиков. Вчера решила побить свой собственный рекорд на второй дистанции и влепилась в барьер». «О, черт, Вот дура!» «Примерно тоже же, сказал и я». «А я собирался завтра вечером встречать её в Руаси. «Операция Кастанца отменяется, можешь ехать в отпуск раньше, но я бы предпочел откусить язык, чем сообщать тебе такую благую весть». «Полгода. Полгода подготовки псу под хвост. Упустим Джерри к останцу в Париже, еще лет пять не сможем до него добраться. Если, конечно, он не пойдет на большой риск. А он не пойдет. «Миранда боится тебе даже звонить, Том». «Сама виновата, бедняга». «Чёрт, Черт, черт, черт! «Я подумаю над этим всем, Алик. Завтра перезвоню». Отключив телефон... Потом пнул ногой картонную коробку с личными вещами Питера, которую тот все еще не распаковал. Похоже, ночь будет не так безмятежна, как он ожидал. Ред, у которого и в мыслях не было пройтись до часовни, остановился у мастерской местного гончара, чей силуэт виднелся за занавеской. Когда-то они вместе искали сходство в работе писателей в гончарном деле, и с тех пор всегда здоровались, махая друг другу и сдали рукой. Можно воспользоваться вашим телефоном? Мне надо позвонить в Соединенные Штаты. Сейчас поздно, но разница во времени.